Глава сорок седьмая. Прямо и с Холлом, и с Ричардом, рука об руку, зашли в раскрытые двери обеденного зала. Там нас уже ждали по меньшей мере двадцать существ, сидевших за накрытым столом. Встреча с родителями, значит? Это все сидящие его родители? Или они очутились здесь случайно, дверью ошиблись, ветром надуло? «Нет, я, конечно, выдержу и такую встречу, но Ричарду обещаю головомойку, как только вернемся в Уотровик». Под заинтересованными взглядами всех присутствующих мы прошли к пустовавшим местам по левую и правую сторону от хозяев дома. Те сидели во главе стола и выглядели величественно. Высокий широкоплечий шатен средних лет с военной выправкой смотрел на меня цепко, так будто хотел душу вывернуть наизнанку. Обряженный в темно-зеленый костюм он выставлял на показ золотые запонки на рукавах, то ли фрака, то ли кителя. Я так и не поняла, что же это за наряд у него. Его супруга, миловидная блондинка с точенными чертами лица, худощавая и улыбчивая, была более благосклонна ко мне. Всем своим видом она давала понять, что поддержит выбор сына, каким бы он ни был. И я не без оснований подозревала, что она давно отчаялась женить своего сыночка хоть на ком-то из приличных женщин. Она была одета в светло-бежевое платье с узким лифом и пышными юбками и смотрела с ним очень элегантно. Золотое колье с бриллиантами и узкий золотой браслет на запястье правой руки завершали образ. «Мама, папа», — Ричард остановился в двух шагах от отца, — Позвольте вам представить мою избранницу, леди Алисию Лорн-Горийскую и герцогиню Аршанскую. Милая, это мои родители, герцог и герцогиня Артаронские. Я присела в положенном реверансе. Садитесь, дети. Все так же величественно кивнул Шатен. Блодинка Мила улыбнулась мне, как бы говоря. Не обращайте внимания, он только кажется излишне важным. Мы уселись в оставленное для нас кресло. Я со стороны будущей свекрови, Ричард со стороны свекра. И не успели мы взять в рот хотя бы ложку первого горячего ароматного супа. За столом раздался звонкий голосок одного рыжеволосого чуда, наряженного в изумрудное платье. — Леди Алисия, а вы правда похоронили пятерых мужей? — Сандра! — ахнула свекровь. Я хмыкнула про себя и ответила с улыбкой. «Истинная правда! Ричард собирается стать шестым!» И многозначительно замолчала. Рожеволосое чудо испугнахнуло, в глазах засветился страх. «Боги, кто допустил к столу самого настоящего ребенка? Ей надо наверху со сверстниками обедать, а не со взрослыми в разговорах участвовать!» За столом между тем раздались смешки – Взрослые не прониклись моей угрозой, решив, что я пошутила, мол, каков вопрос, таков ответ. Ричард вообще взглядом дал мне понять, что в ближайшие несколько десятков лет не собирается на тот свет, тем более из-за несуществующего проклятия. Так что мне можно даже не мечтать избавиться от его сиятельства. «А вы так не хотите замуж, леди Алисия?» Внезапно поинтересовался свекор, и, как ни странно, тон его был мягким и словно сочувствующим. — Ни капли ваше сиятельство, — честно ответила я. — Мне хватило пятерых предыдущих мужей в моей жизни. Теперь хочется хоть немного отдохнуть. — Размечталась, — сказал мне взглядом Ричард. — Давайте сначала поедим, — вмешалась свекровь. Все разговоры потом. — Ой, да я с удовольствием. И рот займу, и не придется делать вид, что соблюдаю правила этикета. Суп не успел остыть, и мы с удовольствием утолили первый голод, съев все, что оказалось у нас в тарелках. После первого подали второе. Пироги, дичь, мясные и сырные нарезки, овощи, запеченные с рыбой, грибы с картошкой. На столе царило настоящее разнообразие. Вот уж где точно от голода не помрут. «Леди Алисия, вам понравился бал в императорском дворце в честь Шартаная?» С нескрываемым любопытством поинтересовалась одна из родственниц, высокая плотная брюнетка лет 60-65, с выступающим вперед бюстом и тонкими чертами лица. Какая-нибудь тетушка Ричарда не иначе. Одетая в изумрудного цвета платье, она оказалась излишне крупной в нем, но ее это не смущало» и на ее пальцах и руках красовались не менее крупные золотые перстни и браслеты, привлекавшие к ней внимание. Не правда ли, все получилось просто чудесно? Выше всяких похвал. Послушно согласилась я, гадая, сама ли брюнетка побывала на балу или довольствовалась сплетнями кумушек. И если последнее, то для чего ей мое мнение? Просто чтобы поболтать? Все было обставлено очень элегантно. — Его величество любит и ценит красивые празднества. вставил реплику в разговор спутник брюнетки, одетый в или штаны, средних лет аристократ с волосами, отливавшими синевой. — Если мне не изменяла память, это означало службу в каких-то там элитных войсках и непосредственное участие в боевых действиях. В книгах в моем замке утверждалось, что подобный цвет волосы могли приобрести только из-за длительного воздействия на них, боевых заклинаний. В старину якобы воины-аристократы узнавали подобным образом друг друга и отделялись от штабных и мирных, образовывая закрытый клуб, куда не было доступа со стороны. Теперь подобных клубов практически не осталось, в них исчезла необходимость, и цвет волос остался только как признак высшей доблести представителя той или иной аристократической фамилии. Его устроители прекрасно разбираются и в этикете, и в цветах всех старинных родов. Я с умным видом покивала, удачно притворившись, что поняла, какая связь между цветами родов и устроенным балом.